Вернувшись в управление, Ленская не сразу нашла время, чтобы посидеть за компьютером. Навалились срочные дела, так что пришлось отложить все до вечера. И только к концу рабочего дня Ленской удалось найти кое-что полезное. Все оказалось так, как рассказала ей милая старушка Александра Павловна. Индейцы в далекой Южной Америке наладили небольшое предприятие по производству одежды, из шерсти удивительной ламы. Точнее, слово «производство» тут неуместно, поскольку все делалось вручную, как и много лет назад. Одежду эту покупала у индейцев одна фирма, которая торговала по всему миру. Одежда пользовалась спросом, потому что и правда обладала лечебными качествами. Во всяком случае, так утверждалось в рекламе. И самое главное, бутик фирмы прекрасное Скво» был в Москве, а филиал его в Петербурге. Ленская оторвалась от монитора и протёрла уставшие глаза, не веря такому везению. Затем выписала адрес бутика и решила идти туда завтра утром. Не рано, конечно, вряд ли он открывается раньше одиннадцати. Утро принесло хорошую погоду. Нудный мелкий осенний дождик наконец закончился. Теперь по бледно-голубому небу плыли кудрявые облака и даже неяркое осеннее солнышко выглядывало несмело и неуверенно. Александра Павловна Ленская проснулась в хорошем настроении, и звонок будильника настроение этого не испортил. Осторожно встав с кровати, она обнаружила, что нога, отдавленная зализанным шведом, не болит вовсе, и отек спал. Получалось, что зоологическая старушка была права, Мазь для верблюда вгодится и для человека. Горло прошло, однако от кусачего шарфа на шее выступило раздражение. Ленская надела свитер с высоким воротом и повязала под ним шею простой белой косынкой, поскольку от шёлка шеи тоже было нехорошо. Она успела даже поджарить яичницу и вышла из дома пораньше, чтобы пройтись по хорошей погоде пешком до метро. В бутик прекрасное скво Она попала только после обеда, до того не было никакой возможности вырваться с работы. Бутик располагался в центре на Тихой улице с односторонним движением. Движение было небольшое. Ленская вошла в неприметную дверь и огляделась. Ничто не напоминало здесь, что она находится в магазине. Не было витрин, не было полок с товарами, не стояли манекены, одетые в образцы. Зато все стены были увешаны постерами, на которых красивые индианки позировали на фоне горных пейзажей в обнимку с такими же красивыми ламами. На девушках были свитеры, жакеты и шали, дивного сочетания цветов, и даже по картинке было понятно, что одежда совершенно изумительного качества. Ленская невольно загляделась на постеры, и тут ее окликнула девица появившаяся из неприметной двери. «Дама, вам что угодно». Девица была не первой молодости и даже не второй, а уверяла всех и себя в том числе, что у нее еще все впереди. Казалось, все было у девицы, что положено. И пухлые губы, и ресницы, и бюст. Но на фоне индианок на постерах она сильно проигрывала. Оттого, видно, и смотрела на ленскую волком. Вы, наверное, дверью ошиблись, сказала девица, подходя ближе. Вам не к нам надо. Отчего же, сказала Ленская, именно к вам. Она вновь оглядела помещение бутика. Скажите, а могу я посмотреть на вашу одежду, так сказать, воочию? Не можете, отрубила девица. Мы торгуем только по предварительным заказам. Клиент выбирает одежду по каталогу и ему ее привозят. «И у нас дорого, вам не по карману». «Я поняла». Ленская наклонила голову и стала рыться в сумке. «Дама, вам что, непонятно?» Девица подошла близко, так что перед глазами Ленской возник ее обширный бюст. «Вы уйдете или охрану вызвать?» Но в это время удостоверение, закатившееся на дно сумки, попало наконец Ленской в руки. Было бы очень удобно положить его прямо на девицин бюст, как на полочку. Но Ленская этого не сделала, а показала удостоверение из своих рук. Девица еще больше округлила глаза и заорала внезапно, как будто ее режут. «Алла Геннадьевна!» И тут же в помещении появилась очень ухоженная дама средних лет, одетая и причесанная с большим вкусом. «Карина, что случилось?» спросила она. «Вот». Карина ткнула пальцем в Ленскую. «Из полиции к вам». Губы дамы продолжали приветливо улыбаться, но в глазах мелькнуло что-то настолько жесткое, что Ленской захотелось поежиться, как на холодном ветру. «Прошу вас ко мне в кабинет», сказала хозяйка бутика. Ленская очень коротко изложила свою просьбу, но не нашла понимания. «Вы хотите, чтобы я перечислила вам имена всех своих клиентов?» «Да, клиенты у нас постоянные, случайных людей нету, потому что наша одежда, ну, как бы сказать, специфическая, что ли». Вот, она открыла ящик стола и достала оттуда шарф. И тут же накинула его на плечи Ленской. И Александре Павловне Ленской, майору полиции, которому завистливые коллеги дали прозвище Чума, Тут же показалось, что шею ее обнимают теплые ласковые руки. И прошло раздражение от кусачего свитера, и плечо перестало ныть. И она поняла, что шея отныне будет поворачиваться не как раньше, со скрипом и болью, а легко и в разные стороны. Ей захотелось закутаться в дивный шарф поплотнее, устроиться поудобнее в кресле, зажмуриться и замурлыкать. В общем, майор Ленская почувствовала самое настоящее счастье. Такое состояние продолжалось минуту или две, после чего Ленская усилием воли сбросила себя на вместе с шарфом. Для этого пришлось напомнить себе, что она на работе. «Видите?» — хозяйка смотрела с пониманием. «Вы сами почувствовали. Есть люди, которые просто не могут носить ничего другого» у кого-то болезнь кожи, у кого-то что-то психологическое. Во всяком случае, мои клиенты – все приличные и бедные люди, и я не могу их подводить. Им это не понравится, а я не хочу потерять клиентов». Ленская посмотрела хозяйке в глаза и поняла, что та не уступит, даже если пригрозить. Не боится хозяйка, что полиция испортит ей жизнь и торговлю. Стало быть, есть у нее кто-то высокопоставленный, кто заступится и разрулит все ее неприятности. «Ну, хорошо», — сказала она. «Я вовсе не собираюсь проверять всех ваших клиентов. Но не случилось ли в последнее время чего-то необычного?» И тут же поняла, что она на правильном пути, потому что в глазах хозяйки что-то мелькнуло. Она тут же взяла себя в руки и отрицательно покачала головой, и губы сложила в извиняющуюся улыбку. Мол, сожалею, но ничем помочь не могу. Но Ленская-то прекрасно умела читать по глазам. Что-то тут было, но хозяйка не скажет. «Не хотите ли шарфик взять?» — неуверенно спросила хозяйка. «Не в подарок, в скидку большую сделаю». «Не получится». Ленская отодвинула от себя соблазнительный шарф и вышла из кабинета. И столкнулась с Кариной которая надо думать, подслушивало возле дверей. Увидев Ленскую, Карина сделала странное движение глазами. Сначала скосила их влево, потом покрутила вокруг своей оси, после чего вопросительно уставилась на Ленскую. Как уже говорилось, соображала майор Ленская быстро. Так сейчас она догадалась, что Карина велит ей выйти на улицу, свернуть налево, обойти квартал и подойти к бутику с черного хода. Ленская кивнула в ответ и устремилась к выходу из магазина, прихватив по дороге буклет с фотографиями. Повернув налево, она очень скоро нашла неприметный проезд между домами, затем вышла в узкий переулок и очень скоро нашла калитку, которая вела во двор. С пространственным воображением у майора Ленской был полный порядок, так что она приоткрыла калитку и вошла во двор. И тут же увидела Карину которая выглядывала из довольно обшарпанной двери и манила Ленскую. «Вы уж извините», — сказала Карина смущенно, — «извините, что я с вами так. Мне перед этим от хозяйки здорово попало. Это она перед клиентами стелится, прямо не женщина, а пирожное с кремом. А когда надо, умеет так разораться, что стекла дрожат. Ох, чует мое сердце, уволит она меня скоро». Ленская не стала ее прерывать, слушать она умела. «Вы вот спрашивали вы, Жугу нашу, не случилось ли чего необычного?» — зашептала Карина. «Так она ни за что не скажет, а я скажу». Приходила она вчера. «Кто?» «Ну, клиентка наша приносила кардиган такой длинный». Карина вырвала из рук Ленской буклет и мигом нашла нужное изображение. Кардиган был прекрасен. Ленская тут же подавила в себе мысль, как хорошо бы ей было в этом кардигане. В общем, порвала она его где-то и сразу не заметила, а он пополз. Из маленькой затяжки широкая петля. Она и прибежала к нам. Что делать? А сама вся красная, какая-то у нее аллергия на другую одежду, только в нашей ходить может. Так что, у нее один кардиган, что ли? Удивилась Ленская. Я так поняла, что не в нашем городе она живет, что у нее здесь одежды мало. Ну, наша выжига ей и говорит. Можем вам поменять, только не сразу, потому что в наличии нету. Работаем на заказ по каталогу. Та просит адрес мастерицы, что зашить сможет, поскольку ждать долго клиентка не станет, уезжает скоро. А хозяйка ни в какую, потому что у нее свой секрет. а на вещи, которые с браком обратно поставщику не отдаёт, а только сообщает, что брак есть. То цену снижает, тогда она мастерице отдаёт у той тётки руки золотые. Она всё устранит, а хозяйка потом за полную цену вещь продаёт и разницу себе в карман складывает. Одежда дорогая очень, ей выгодно. А я и решила, сделаю доброе дело. но и сказала клиентке адрес той мастерицы, Вера её зовут. «Что? Денег она тебе мало дала, что ты мне про это рассказываешь», — усмехнулась Ленская. «Вообще не дала», — Карина махнула рукой. «Тут как раз наша выскочила и разоралась, а эта клиентка и смылась. Мне попало Уволят теперь, небось, так что я их покрывать не собираюсь. Вот, возьмите». Она протянула клочок бумаги, на котором был нацарапан адрес и имя Вера Щукина. Тут из-за внутренней двери послышался грозный вопль. «Карина, где тебя носит?» «Иду уже!» — гаркнула в ответ Карина. «Покурить нельзя пять минут. Что я, не человек?» «Звони, если проблемы какие будут», — шепнула Ленская, сунув в карман Карины бумажный квадратик с телефоном. «Да клиентку опиши. Молодая, старая». «Молодая, чуть за тридцать» уверенно сказала Карина. Худая, высокая, волосы светлые по плечо. Так, в общем, ничего особенного, в глаза не бросается. Но что-то в ней есть. «Карина!» Взвыли уже прямо за дверью. И Ленская скакнула прочь быстрой ланью, откуда и прыть взялась. «Николай!» Набегу она взялась за телефон. «Я тебе сейчас вышлю фотографию кардигана. Значит, в него одета была блондинка, Высокая, худощавая, волосы прямые до плеч. Что еще? Сумка у нее должна быть, размеров приличных. Не ридикюль театральный. Значит, в Эрмитаже на камерах должна она быть хоть как-то. Пошли кого-нибудь просмотреть записи. Хоть сутки пусть сидит. Но лучше быстрее. Главное лицо, чтобы было видно. А сами меня с машиной подберите возле... Она назвала адрес портнихи Веры Щукиной. Есть. По военному ответил Николай. Мастерица Вера Щукина жила в обычной пятиэтажке на первом этаже. Дом, как водится в таких районах, затеняли высокие деревья, сейчас неспешно роняющие пожелтевшую листву. Машину поставили в сторону, поскольку возле пятиэтажки стоянки не было. Зато была лавочка, которая в данное время пустовала. Очевидно, старушки пили дома чай и смотрели любимый сериал. Один из молодых людей с весими глазами придержал дверь подъезда, когда оттуда выскочили две девчонки с самокатами, и троица вошла. Дверь нужной квартиры была самой обычной, как у всех. Ленская подняла уже руку к звонку, но что-то ее остановило. Какое-то ощущение, точнее запах. Из квартиры очень неприятно пахло. «Газ», — сказал Николай, приложившись носом к щели. «Точно, газом пахнет». Ленская убрала руку. «Раз в квартире утечка газа, то звонить нельзя. Звонок может спровоцировать взрыв». Тут раскрылась дверь квартиры напротив, и на площадку выбежал Джек Рассел Терриер. Увидев такое непривычное скопление народа, Криволапый пёс грозно залаял. Тут же появилась его хозяйка, бодрая старуха в стёганой куртке и резиновых сапогах. «Это вы тут что?» – спросила она. «Это вы зачем?» Спокойно, бабушка. Сергей уже показывал ей служебное удостоверение и теснил в квартиру. Николай же в это время стучал в дверь нужной квартиры. Старуха от неожиданности попятилась, но пёс был начеку Он подпрыгнул и цапнул полицейского за палец. «Ох ты, в камеру посажу!» — рявкнул тот. «Соседку свою, когда в последний раз видели?» — спросила Ленская, убедившись, что никто и не думает открывать. «Веру-то?» — задумалась старуха. «А, пожалуй, что вчера вечером», — сказала, работа у нее срочная. «Утром клиентка придет». «А чем это пахнет?» Старуха потянула носом. «Батюшки, не как газ!» Пес вдруг присел на задние лапы и взвыл. «Слесаря надо», — сказала Ленская. «Дверь железная, просто так не сломаешь». «Зачем ломать?» — степенулась соседка. «Не нужно ломать. У меня ключи верены есть». Пес уже выл, не переставая. Старуха охнула метнулась в свою квартиру и мигом вернулась с ключами. Из открытой двери так воняло, что даже собака закашлялась. Николай прикрылся платком и бросился на кухню. «Скорую надо!» — крикнул он оттуда. Когда потянула сквозняком, Ленская протиснулась на кухню. Ее второй подчиненный в это время сдерживал набежавших соседей и вызывал скорую помощь. По кружечной кухне гулял ветер из раскрытого Настиш окна. На полу головой к раскрытой духовке лежала женщина в домашней одежде. Ручка духовки была уже выключена Николаем, однако в кухне здорово пахло газом. Женщину вытащили, лицо ее было сине-серым. Неужели опоздали? Ленская покачала головой, пока Николай искал пульс. Вроде пульс есть неуверенно сказал он и похлопал женщину по щеке. Тут подоспела скорая. Ленскую оттеснили, врачи засуетились возле Веры, сказали, что срочно везут в реанимацию. Посторонних кое-как разогнали, а Ленская отправилась побеседовать с соседкой. «Как думаете, обойдется?» спросила соседка, наливая Ленской крепкого горячего чая у ленской от крепкого чая начиналось сердцебиение и проблемы со сном однако пришлось отхлебнуть пару глотков для разговора состояние тяжелое вздохнула она вот что ее саму вы не видели так может видели кто к ней утром приходил в это время зазвонил ее телефон есть александра павловна рапортовал оперативник из эрмитажа нашли ваш кардиганчик «Точно! Девица в нем была! Фотку немедленно высылаем!» Телефон блямкнул, показывая, что пришла смс -ка. На фотографии видно было слегка размытое лицо. Нос чуть длинноват, волосы светлые, прямые. «Эту женщину вы сегодня не видели?» «Сегодня не видела!» Соседка нахмурилась и поднесла телефон ближе к лицу. А вчера, во второй половине дня, точно она приходила. У меня Мартик тявкнул, я в глазок, мало ли что. Смотрю, девица к Вере звонит. Только на ней курточка другая была, и волосы в кичу забраны, а шея вся в прыщах, вот. И что дальше было? Да ничего, Вера дверь открыла, проходите, говорит. Ну, я вижу, что все в порядке. Клиентка к ней пришла по договоренности. Я и пошла дальше оладьи жарить. «На чем она приехала, не видели?» Без надежды на успех спросила Ленская. «Не знаю, чья, а только чужая машина у нас в это время стояла. Марку не знаю, цвет красный и номер на две восьмерки заканчивается». Опрос остальных соседей ничего не прояснил. Только один пенсионер сказал, что красная машина была Тойотой. «Вот и ищи теперь по городу красную Тойоту с номером, оканчивающимся на две восьмерки. Сколько таких номеров в городе?» «Тысяча, а то и больше. Да, может, бабка еще и напутала», — вздохнул один из подчиненных. «Значит, она вчера приехала к мастерице. Сказала, что ей срочно нужно кардиган в порядок привести А сегодня кардиган забрала и Щукину отблагодарила, головой в духовку сунув. Боялась, что та ее опознать сможет, если что, и нас на след навести. Ленская на мгновение задумалась и добавила. И искать ее нужно сейчас, поблизости от бутика Прекрасное Скво. Дуреху Каринку она убить должна, потому что та на ее след точно выведет. Хозяйку бутика она не тронет, та насмерть стоять будет. «Мол, не знаю ничего и не ведаю. Едем сейчас туда». Ленская вскочила с места, так что спину пронзила болью. На бегу она велела спине заткнуться и не мешать расследованию. Помогло. В бутике никто не брал трубку телефона. Послали туда ближайшую патрульную машину. Там что-то замешкалось, так что Ленская уже начала волноваться. В бутике прекрасное скво, Все так же смотрели со стен красивые индианки в обнимку с такими же красивыми ламами. В помещении не было ни души. Входная дверь захлопнулась грохотом, и тогда только из-под сопки выглянула продавщица. Чем-то она была неуловимо похожа на Карину, но не она. «Где Карина?» — крикнула Ленская. «Не знаю». Девушка попятилась. «Ее Алла Геннадьевна уволила». «Меня срочно вызвало... А вы кто?» «Карина давно ушла?» тут «Только что! А вы кто?» Николай выругался сквозь зубы и выбежал из магазина. «Черный ход!» — осенила Ленскую. И правда, Карина курила очень часто и наверняка прятала где-то там свои сигареты и уж, конечно, не собиралась оставлять их в ижиге хозяйки. Додумывала эту мысль Ленская уже на бегу, Пока она плутала в коридорах, пока толкала тяжелую дверь, прошло время. Карину она увидела во дворе. Она отбивалась от высокой девицы, одетой в тот самый кардиган. Видно и правда, никакую другую одежду носить не может, раз даже сейчас такую приметную вещь надела. «Помогите!» – верещала Карина. Но девица поддала ей ногой в живот и тут же подняла руку с зажатой в ней дубинкой. «Стоять!» — закричала Ленская. «Полиция! Стрелять буду!» Это было полное вранье. Стрелять она, конечно, умела, но по причине плохого зрения никогда не попадала в мишень. Так что пистолет ее очень давно пылился в сейфе. Убийца же оглянулась на мгновение, и в глазах ее отразилась майор Ленская. Затурканная, сутулая, бледная немочь. Очки в простой дешевой оправе и жидкий хвостик волос, стянутый на затылке аптечной резинкой. Посчитав, надо думать, что от этой тети ничего плохого можно не ждать, девица повернулась к Арине, но тут мимо Ленской стрелой пронесся Сергей. Одним прыжком он достиг середины двора и схватил убийцу за руку. Точнее, хотел схватить, но она умудрилась выскользнуть, оставив в его руках кусок рукава того самого кардигана. Тут Карина пошевелилась и ухватила его за ногу. Пока он вырывался, убийца выбежала через калитку в переулок. Сергей бросился за ней. «Жива?» — сказала Ленская, присаживаясь перед Кариной на корточки. При этом коленки ее предательски заскрипели «Ой, что это было?» — лепетала Карина. «За что она на меня?» Ни одно доброе дело не остается безнаказанным вздохнула Ленская. «Радуйся, что цела осталась. Вере Щукиной хуже пришлось». «Ой, ой, ой!» С опозданием до Карины дошло, как ей повезло. «Ушла!» сказал, вернувшись, запыхавшийся Сергей. «Ушла, стерва! У нее машина тут рядом стояла. Номер я запомнил». Он взялся за телефон, связался с дежурным дорожно-патрульной службой и объявил машину в розыск. «Пока они раскачаются, она успеет бросить машину и сбежать», проговорила Ленская, выразительно взглянув на своего подчиненного. «Движение здесь одностороннее, так что ей деваться некуда. Она сейчас по набережной Фонтанки едет». Два раза повторять не пришлось. Сергей бросился к своей машине и помчался за преступницей. В глубине души Сергей считал, что уже опоздал, что та уже затерялась в потоке городского транспорта, но он так уважал свою начальницу и так привык беспрекословно ей подчиняться, что у него и мысли не возникло обсуждать ее приказ. Не приказ даже, а всего лишь намек. И, как всегда, оказалось, что Ленская права. Выехав на набережную Фонтанки, Сергей увидел длинную пробку, и в ней знакомую красную машину. Прицепив на крышу своего автомобиля проблесковый маячок, он выехал на тротуар и, распугивая прохожих, поехал за красной Тойотой. Преступница увидела его, тоже свернула на тротуар, потом через арку въехала во двор. Сергей повернул за ней. Красная машина на полной скорости пересекла двор, едва не сбив зазевавшуюся старушку, и выехала в другую арку. Сергей не отставал от нее. Выехав из арки, красная машина хотела свернуть направо, но навстречу ей ехал микроавтобус с надписью «Цветы». «Тойота» резко вывернула, чтобы избежать столкновения. Женщина за рулем не справилась с управлением, и красная машина на полном ходу врезалась в фонарный столб. «Черти что!» Сергей припарковался и выскочил из машины. Микроавтобус затормозил так резко, что двери открылись и на мостовую вывалились ящики, где стояли горшки с азалиями. Силуэт водителя в Тойоте оставался неподвижным. Сергей осторожно подошел ближе и потянул носом воздух. Бензином не пахло, стало быть, в ближайшее время не взорвется. Он потянул на себя дверцу машины. Женщина качнулась и повернула голову. «Вы ранены?» — спросил Сергей. Никто ему не ответил. Женщина смотрела на него неподвижными стеклянными глазами. «Ну что там?» — спросила Ленская. «Мертва», — ответил врач. «На месте умерла. Руль в грудную клетку врезался. Все в клочья. Как говорят в таких случаях, повреждения, несовместимые с жизнью». «Труп увезли». Ленской отдали сумку убитой. В сумке нашли дубинку, какое-то очень прочное тяжелое дерево. Дубинка была убрана в чехол от обычного зонтика. «Вот и орудие убийства», — пробормотала Ленская. Этим она проломила голову тому типу в Эрмитаже и пронесла свободно в дамской сумке. Зонтик и зонтик, никто не подумает. Машину обыскали и в тайнике под сиденьем нашли узкий сверток в плотной бумаге. Открыли сверток, и перед ними предстал холст небольшого размера. На холсте был изображен немолодой мужчина, сверкающий в латах жезлом в руке. Выражение лица мужчины поражало суровой непреклонностью. Как уже говорилось, Александра Павловна Ленская обладала феноменальной фотографической памятью. Так сейчас она сразу же вспомнила репродукцию в альбоме Тинторетто. Это был портрет адмирала Джузеппе Моразини. Даже на ее непросвещенный взгляд по состоянию холста было ясно, что картина старая. Стало быть, именно эту картину похитила убийца, а вовсе не унесли ее на реставрацию, как утверждали в Эрмитаже. «Очень интересно», – пробормотала Ленская и взялась за телефон. Настал момент поговорить с Дмитрием Старыгиным в официальной обстановке. Однако на ее вопрос, где ей отыскать господина Старыгина, ответили, что в данный момент это сложно, поскольку Дмитрий Алексеевич Старыгин буквально сегодня утром улетел в Венецию, повез картину на временную выставку. Какую картину? Портрет адмирала Морозини, автор Якоба Тинторетто, Господин Лютостанский на больничном. Сердце прихватило. Человек все-таки не молодой. «Вот тебе и здрасте», — сказала Ленская сама себе. Получалось, что она проворонила важные вещи. Получалось, что ее обошли, обманули, объехали на кривой козе. И кто? Этот несчастный реставратор. Чтоб ему никогда больше кисть в руки не взять.